Глава 6. Реми, Дэвид Картер, как ни в чем не бывало, усаживается во главу стола. Остальные, по молчаливому жесту Стивена, занимают места по бокам. Я окончательно теряюсь, и только и делаю, что панически моргаю. Беспомощная улыбка отца, направленная на меня, ни хрена не подбадривает, а делает только хуже. Реми! хрипло раздается в приказном тоне. Садись! Стивен отодвигает стул рядом с Итаном, сидящим по левую руку от его отца, и нетерпеливо хмурит брови. «Спасибо!» — скорее выдыхаю, чем произношу в ответ. «О, ты забыла свой тоник!» — бодрый голос Картера-младшего совершенно не вяжется с давящей обстановкой в гостиной. Итан возвращается к креслу и подхватывает стакан с низкого журнального столика. «Спасибо!» Мой голос опять отказывается подчиниться, звучит так, будто чья-то тяжеленная ступня упирается в грудную клетку. Чья-то? Понятно, чья. Вокруг стола бесшумно перемещается Мария и еще одна мексиканка постарше. Перед участниками обеда возникают тарелки, наполненные салатом и закусками. Бокалы наполняются водой. Стивен садится последним справа от Дэвида. «Благослови нас, Господи, эти дары Твои, которые мы собираемся получить от Твоей щедрости, через Христа Господа нашего. Аминь». Картер-старший произносит короткую молитву и только потом разрешает остальным приступить к еде. Меня изнутри распирает истеричный смех. Этот человек держит в страхе чуть ли не весь штат и хорошо известен своей жестокостью по отношению к недругам. «Господи, да он избил моего отца всего пару дней назад!» Как он смеет так лицемерить и произносить слух имя Божье? Нечаянно встречаю взглядом со Стивеном, и меня словно окатывают ведром ледяной воды. Понимаю, что все послушно едят, и я одна сижу с нетронутой тарелкой. Даже отец что-то ковыряет вилкой. Делаю вдох и накалываю на зубец крошечный кусочек огурца. Пища в меня не лезет. Хочется кричать и бежать отсюда подальше. «Как прогресс по делу Редфилда, сын?» — холодно звучит голос Картера-старшего. «Вопрос обещали решить до конца дня», — также холодно отвечает Стивен. «Значит, все-таки сын, старший отпрыск, правая рука, наследник зловещей империи. Теперь пазл в моей голове начинает складываться. Вот почему этот брюнет так меня бесит. Он — молодая версия отца, не внешне, но эмоционально». Именно Стивен встанет у руля, когда Картер-старший решит уступить место вожака. И вот почему Итан — абсолютная противоположность. Улыбчивый, легкий и жизнерадостный. Он всего лишь младший сын. Вероятно, после смерти Папули получит приличное состояние. Но ни власти, ни влияние. И, судя по всему, его это устраивает. А если не решат? Заплатит вдвое больше и распрощается с офисным зданием на Перл-стрит. Неплохо. Дэвид уверенно кивает и повторяет «Неплохо». Над столом воцаряется тишина, нарушаемая тихим звоном вилок и ножей. Проклятый кусок огурца так и застревает у меня в пищеводе. пытаясь помочь себе, отпив немного тоника. Есть не хочется от слова совсем, но выбора-то нет. Ощущая на себе чей-то взгляд, но продолжаю уверенно молча истерить. Сую в рот половинку черри с листиком руколы. Старательно жую» умоляя желудок не выворачиваться наружу прямо здесь и сейчас. «Джо звонил утром», — произносит Стивен. «Сделку с Моррисом заключили на наших условиях». «Вторая хорошая новость за день», — усмехается Дэвид. «Что ж, думаю, можно перейти к третьей. Да, Джордж?» Мой отец в ужасе горбится и нервно кивает. «Я не узнаю его». Я отказываюсь видеть в сидящем напротив меня мужчине человека, который был незыблемой гарантией моей безопасности на протяжении девятнадцати лет. Жутко хочу вскочить и встряхнуть его. Но сил хватает только на паническое «О чем идет речь, папа?» Ты выходишь замуж, милая. Он не может поднять на меня взгляд. Он что, боится? А мне тогда что чувствовать? За кого?» Я уже в шаге от обморока и однозначно отключусь, если за грехи отца мне прикажут пойти под венец с Дэвидом Картером. Лучше наесться битого стекла и сдохнуть от внутреннего кровотечения. «За Итона улыбается седовласый хозяин положения. Стивен со скучающим видом отпивает из стакана бренди. Отец все же отваживается поднять на меня виноватый взгляд. Я удивленно сглатываю. «Вот это здрасте!» Итан недоуменно вскидывается. «В смысле за меня?» «В прямом! Мы так не договаривались!» «Не помню, чтобы мы вообще о чем-то с тобой договаривались!» С улыбкой но угрожающе произносит Картер-старший. «А с чего я вдруг должен жениться? Да еще и на...» «Потому что так сказал твой отец!» Наконец-то прерывает молчание Стивен. «А ты вообще завались, сядь!» Все, кроме старшего наследника, вздрагивают под громоподобный рык Дэвида. Даже охрана резко напрягается. Итан, попытавшийся встать из-за стола, застывает. Я поворачиваю голову в его сторону и отчетливо вижу, как его челюсти крепко сжимаются, а на шее разъяренно пульсирует вена. «У меня уже есть претендентка на женитьбу!» она может идти нахрен!» «Ты женишься на дочери Адамса, вопрос закрыт!» «А может быть, нахрен пойдешь ты?» Я зажмуриваюсь. Итан-то неплох, позволяет себе дерзить грозному отцу. И если не прогнется, ей шанс, что никакой свадьбы не случится. В моей голове целая трибуна вскакивает с места скандирует, и скандирует «Итан! Итан! Итан!». Церемония состоится вечером пятницы. Отец семейства словно и не слышит своего младшего отпрыска. «Проведем ее здесь, без посторонних». Человек из мэрии приедет к шести часам. «Ты совсем оглох старости? Я не собираюсь жениться!» — чеканит Итан. Стивен напротив него уверенно ухмыляется и еле заметно качает головой. «Будь у меня смелость, врезала бы ему по челюсти. Он и его папаша — два бессердечных вершителя чужих судеб. Пусть горят в аду, в самом жарком из котлов». Дэвид устало стискивает пальцами переносицу. Свободной ладонью подает знак своим громилам. И те беспрекословно приближаются к Итану. «Ты меня утомил! До встречи в пятницу!» «Не дождешься! Опоздаешь хоть на минуту? Лишу наследства!» «Пф! Напугал!» Но теперь голос Итана звучит не так уверенно. Кажется, мы проиграли. «Что? Уже готов все отдать ему?» Парень пренебрежительно машет ладонью в сторону Стивена. Тот следит за происходящим с каменным лицом. «Он же даже... молчать!» — ревет Картер-старший у меня, закладывает уши не то от громкости его голоса, не то от накатывающего волнами ужаса. «Вон отсюда!» «С удовольствием!» — выплевывает Итан и удаляется из гостиной. «Пожалуй, стоит за это выпить», — неожиданно спокойно произносит Дэвид. Бренди? Стивен, понимающе улыбается. Думаю, виски будет уместнее. Трибуна в моей голове с грохотом рушится вниз, увлекая в ад всех болельщиков с их плакатами и растяжками. Это конец, Реми. Ты обречена.